Линда потянулась и улыбнулась. Утро радовало. Солнечные зайчики скакали по стенам. Подушка была мягкой и удобной, одеяло теплым, а запах лежащего рядом мужчины не вызывал отвращения. Минутку. А кто это лежит рядом с ней? Линда скосила глаза, увидела пепельно-русые волосы и расслабилась. Рен. Все свои, можно сказать. Вчера они еще выпили по одной, потом поговорили за жизнь, потом еще раз выпили. Потом Доларена все же сморила, да ее тоже. И они устроились на диване в кабинете. А диван-то узкий. Пришлось и подползти поближе, и даже обняться, чтобы не скатиться. На уровне инстинкта. Кому ж охота Опал спиной приложится ночью. Зато выспались. Далрен шевельнулся рядом и тоже открыл глаза. Лина Доброе утро. «Определенно доброе. Я могу рассчитывать на поставки спиртного Свинокурин де Кресси. Разумеется. Лина от души потянулась. Хорошо. Рен Какие у нас на сегодня планы? Даларен ненадолго задумался, вспоминая вчерашнее и приходя в себя. Потом пожал плечами. Попрошу Жамона уехать. Помянем сегодня Эвержанну и пусть убираются. Без этого никак? Ритуал. Линда прикусила губу. Вот если где императора и подлавливать, то на ритуале. А я там присутствовать не могу? Рэн, придумай что-нибудь. Ты остаешься без защиты. Я не настолько беззащитен, Лина. Линда догадывалась об этом, но решила настоять на своем. Подумаешь, ритуалы, подумаешь, обычаи. Они существуют, чтобы упрощать людям жизнь, а не усложнять ее. Вот Ты будешь там совершенно один. Это неправильно. Лучше работать в связке. Лина, Рэн, пожалуйста. И кто сказал, что романы пишут глупые люди? Если бы Линда настаивала, кричала, ругалась, а она сделала умоляющие глазки, прижала руки к груди и даже слезинку пустила. И ведь подействовала. Даларен задумался ненадолго. Лина. Ты можешь присутствовать на ритуале, но при одном условии, которое вряд ли тебе понравится. Каком? В родовых обычаях аристократии Линда была несильна, во многом из простого упрямства. Я ублюдок. и Идите вы лесом. Вы мне тоже не нужны. Что-то она знала, что-то прослушала и прогуляла. Вот Селия, та наверняка была в курсе. Может и Анна Лиза. Или нет. Если о таком в романах не пишут, Далрен хитро улыбнулся. Условие простое. Линда выслушала и покачала головой. Нет, о таком в романах точно не пишут. Слишком уж оно невероятное. Простое, выполнимое и невероятное. И только. Да. Ты согласна? Я согласна. Глядящая в окно Линда не заметила хитрого блеска в глазах императора. Жамон Вигерский был весьма недоволен. Вчера потерпел неудачу его сын. Ночью дочь Осталась последняя попытка. Но дадут ли её? Даларен не дурак, он все понимает. Сможет ли он защититься? Ночь прошла в грустных раздумьях. Утро, день. Даларен, словно издеваясь, явился после полудня. Брат мой Даларен. Брат мой Жамон. И снова ритуальные фразы, Красивые движения, все как положено. А что скрывается под шелковым покрывалом? Гадюки ли, жабы? Не откинешь, не узнаешь. Жамон так ждал этих слов, так ждал. И вот. Давайте воздадим должное памяти моей покойной супруги и почтим ее в родовой усыпальнице. Умершие остаются с нами пока мы их помним ответил ритуальной фразой жамон и кивнул сыну с дочерью собираться анна лиза не ругалась о чего магичке ругаться отлично она себя чувствует сидит на водяном элементале а уж тот ползет вверх по склону горы Магия тратится, зато ноги не устают Грон идет рядом Горку как раз все равно. Аня предлагала ему ехать вместе, но супруг отказался. Оценил вчера модели белья, нашел рисунки на столе и честно заявил супруге, что рук при себе не удержит. А она при таких раскладах с элементалем справится? Аня решила, что лучше не рисковать. Исчезнет элементаль в самый важный момент. И приложишься ты головушкой а камень. Почему разведку осуществляли только орк и магичка? Так, а зачем больше? Им даже вплотную к тем точкам идти не надо было. Анни, маг воды. Вода себе дырочку везде найдет, и под землей пройдет, и в воздухе, ань все узнает, что надо. Грон работал проводником посмотреть, что там в нужных точках творится, Анни могла. Но быстро найти их, дойти до них нереально. Она бы в этих горах заблудилась. Для Грона каждая гора индивидуальна. А для Анни все они одинаковы. Сейчас Грон вёл супругу не к самой точке, на другой склон горы, чтобы можно было проникнуть водяными путями И зачем тут много людей? Чтобы все оказались в курсе происходящего, и враги насторожились, или чтобы все смеялись и фыркали, если предположения Селии не подтвердятся. Девушкам не хотелось ни первого, ни второго. Здесь? Да. Анна Лиза слезла с элементаля, поудобнее расположилась на земле, вытянулась. Приглядишь, Ранечно. И Анна-Лиза позвала воду. Сильная магичка ощущает сродство со своей стихией едва ли не с рождения. Маги воздуха лезут на деревья и бесстрашно раскачиваются на верхних ветках. Маги огня обожают поджигать, что под руку подвернётся. Маги земли копаются в земле, а маги воды обожают купаться, плавать в реках, да хоть бы рядом вода была. Они и селятся часто на берегу пруда или озера. Анна Лиза воду чувствовала за несколько дней пути. Вода была везде, в том числе и под землёй. Там, глубоко внизу, на тайных тропах, в тёмных пещерах. Но вода видела свет. Она несла свет в себе. Это не была подземная вода, рожденная в недрах гор. Это была вода, пришедшая с поверхности. Она помнила лучи солнца, она знала, что такое рассвет и закат. Ане слушала ее шепот, сама шептала в ответ. "Пение струй", убаюкивала. Грон, стоящий рядом, щипал себя за руку, чтобы не уснуть. Вода завораживала. Анни шептала и слушала. Вода смотрела. Вода шла на ее голос, вода рассказывала ей о своих встречах. Вода несла в себе частички того, с чем встречалась. Вода пела и звеняла. Вода требовала справедливости. И прошло немало времени, прежде чем Анни оторвалась от скалы. Грон! Тебе знакомо это вещество? У руки Анни медленно, словно нехотя, пробивался новый родничок. Ему не хотелось выходить на поверхность именно здесь. Может быть, лет через двести, но воля мага воды священна. Анна ловко сняла с поверхности воды частички красноватой пыли, скатала в комочек, подала супругу. Грон принял его, коснулся языком. Анни Что это? Подземельный гром. Вы были правы. Как вы были правы? Что это за снадобье, Анне уточнять не стала. Названия ей хватило с лихвой. А это? Анискатала еще один комочек, на этот раз уже зеленого цвета. Но его грон пробовать отказался. И правильно. Орку было достаточно запаха едкого, остропалынного. Боевое безумие. безумие!» Анна-Лиза кивнула еще раз. К чему тут пояснения? Конкретный народ эти орки. Хорошо задумано, правда? Взрыв отрезает орков от помощи, хотя бы ненадолго. Параллельно в воду попадает боевое безумие. И когда дело дойдет до помощи, Будет ли кому ее оказывать? Или спасателям останутся одни трупы в повалку? Аня знала об этой отраве. Ярость дикая, безумная, удушающая. Мать пойдет на детей, отец на сына, дочь на отца. Все сойдутся в схватке со всеми, и будет страшно. Дико страшно. Садороновцы. Больше некому. Безумие! Их рук дело это точно. Первое снадобье у нас распространено, сами грешны. Где дорогу проложить, где гору свернуть. А вот второе за него смерть, и не мгновенная, а пока всех сообщников не выдаст. Анна Лиза кивнула. Грон, так что будем делать? Сообщим обо всем. Если я правильно понимаю, пара дней у нас еще есть. Есть ли? Ани, ты отправишься в империю, а я останусь здесь, решила Анни. У нас есть маги. Есть. Но мне никто из них и в подмётки не годится. Это не было хвастовством. Анна Лиза действительно была одной из сильнейших. Грон не мог спорить с истиной. Но как же хотелось взять на руки, унести, защитить, спрятать и потерять. Навсегда потерять любимую. Можно так поступить, но Аннализа никогда его не простит. И сам он себе не простит. Нельзя такое прощать. Мог спасти и не спас. Мог помочь и не помог. Побоялся риска, Предпочел не вставать с дивана. Так. Так плати. Жизнью, кровью, болью, ладно бы своей, а то родных и близких и не убережешь, не защитишь. Маги лучше многих знают о законах равновесия. Анна Лиза уж точно знала. У меня плохое предчувствие. Грон угрюмо опустил глаза. Сказать страшно, промолчать еще страшнее. Тогда тебе стоит поторопиться. А мне мне пора в селение. Ты обещаешь мне? Обещаю быть осторожной и никого не подпускать, только твоих отца и мать. Да. Спасибо, Анни. За что спасибо? Может быть, за то, что девушка приняла нелегкое решение сама и не ждала просьб лучше других она знала, что громадная сила налагает такую же громадную ответственность. И коли уж ей выпал такой жребий, она отвечает не только за себя. Проходимцы часто говорили забавную вещь. Ноша дается, мол, по силе. Жрецы были с этим согласны и не уставали повторять это пастве: мол, никому не даётся больше, чем человек вынести сможет откуда вынести может и со склада или из казны неважно маги жреческими проповедями не интересовались они точно знали свое. чем больше силы тебе дано тем больше с тебя и спрос намного больше а откажешься в один момент и сила начнет убывать или вообще уйдет, всякое бывало Тут даже намерение засчитывается. Анна Лиза отправляется в село и будет стоять до конца, что бы ни случилось. Ничего не случится. Да и отлично, радоваться надо обошлось. А вот если бы она развернула элементаля и уехала из гор, отправилась с гроном в столицу, не по глупости. Отлично осознавая, что бомба уже под горами и что селения орков будут в опасности. Такое тоже засчитывается. И отразится или на маге, или на его детях. Бывали примеры. Анна Лиза прищелкнула пальцами, создавая элементаля. Будет там что-то, не будет, обойдется, начнется». Доселение она в любом случае поедет с комфортом. Вы Линда мило улыбалась. Возмущенными взглядами ее пронять было сложно, а чем то другим при свидетелях Вигорцы пользоваться просто не рискнут. Но королевская семья Вигора, конечно, испытала настоящий культурный шок. Хотя и непонятно отчего. Красивая девушка, скромное закрытое платье, не стесняющие движений. Что тут такого страшного? Линда честь по чести стояла возле усыпальницы, нюхала розочку, а когда появились коронованные особы, пошла навстречу Доларену. Рен? Лина? Поцелуй получился весьма откровенным. Увы, не особо действенным, ведь четверо из пятерых присутствующих знали, что Линда девушка. Но от Аларено было просто приятно. Да и Линди тоже. Чего скрывать? Не только утереть нос врагу, нет. Ей просто этого хотелось. Хм. Жамон сдвинул брови. Брат мой, Я понимаю, вы привязаны к леди Декрессии, но уместно ли ее присутствие на церемонии, в которой должны участвовать только родственники? Моя невеста имеет полное право присутствовать на данной церемонии. Даларэн мило улыбался. И как же приятно было произносить эти простые слова. Как чудесно! его невеста Линди тоже было приятно их слышать, даже зная, что это спектакль. Что? первой возопила Аделла, но кроме этого слова и вымолвить ничего не смогла. А как? Какие могут быть аргументы с ее стороны? Она себя опозорила на десять лет вперед. Линда подумала, что надо бы вчерашнему магу премию выдать. Он, конечно, делал то, за что ему уплачено. Но ведь как подгадал? Нарочно захочешь, так не получится. И деньги получил, и нанимателя опозорил на две страны, и император не в претензии. Сама Линда так точно не в обиде. Спектакль получился навеки запомнить и внукам рассказывать. Что вас так удивляет? Леди де Кресси вполне достойна быть моей невестой. Не сомневаюсь в ее благородстве, пробормотал Жален и потрогал уши непроизвольно. Полагаю, здесь не место и не время это обсуждать, заткнул деток Жамон. Линда смотрела невинными глазами, Сегодня она выбрала персиковое платье, и на фоне Аделлы в сером опять смотрелась королевой. Но надевать траур по свержению настолько лицемерить Линда не хотела. Хватит и того, что платье без декольте, без оборок и кружев. Зато фигуру подчеркивает так, что Аделла скривилась. У нее в стратегических местах явно что-то подложено. А у Линды все свое, родное. И посмотреть приятно, и потрогать. "Прошу следовать за мной", распорядился Даларен. До села Анна Лиза не дошла. Нужная идея пришла ей в голову неожиданно. Но, по здравом размышлении. от чего отказываться? Она, конечно, потратится. И сил останется не так, чтобы много, но что лучше? Иметь одну точку прорыва, зато здоровую, или 200 штук мелких, где заложены заряды под землей? Что там проходит? Довадины водяные жилы. Много ли сил потребуется, чтобы определить все точки закладок? Ну, все точки в округе На все горы Аннализа не замахивалась. Взять бы круг радиусом километров двадцать. Может, чуть больше? Вряд ли садороновцы обходили все горы. Как сели я. Вычислили важные точки, при взрыве в которых должны сойти лавины и накрыть большинство оркских поселений. Там заряды и заложили. А получится ли у нее стянуть все в одно место? Надо хотя бы посмотреть, и лучше сейчас. В селе ей спокойно жить не дадут. Анна Лиза, недолго думая, сползла с элементаля и разлеглась на земле. Прикрыла глаза, вслушалась. Однако, кажется, горам тоже не нравилось происходящее. Кто сказал, что горы неразумны просто они мыслят не так как люди не теми категориями горы медлительны величественны горы смотрят на века вперёд они не волнуются не переживают они просто живут и наблюдают жизнь во всём её многообразии понять их очень сложно но Даже у гор есть симпатии и антипатии. И никому не понравится, если внутри тебя заведутся глисты и прочие паразиты. Орки нравились горам. Это Анализа понимала. А вот садороновцы нет. Может быть, потому что орков горы воспринимали как часть себя. Они наблюдали за орками Они их в чем то поддерживали, они даже открывали им тайные пути. Орки были плоть от плоти гор. Линда разобралась бы лучше, но и Анни старалась понять, старалась услышать горы, поговорить с ними. Честно открывала свой разум. Все же ей предстоит породниться с орками. Ей предстоит жить в горах, Ее дети будут расти здесь. Ее дети будут орками наполовину, а внуки больше, чем наполовину. Они будут в горах своими, и им откроются тайные пути. А вот садорыновцы никогда своими не будут. Горы воспринимали их как гнид, мерзких и жирных, которые ползают, пьют кровь и избавиться от них Нет никакой возможности давить. Так всех ведь не раздавишь. Скоро новые вылупятся. Горы ждали помощи и сами готовы были помочь, только начни. На миг Анна Лиза потерялась в их ощущениях, а потом ощутила прилив сил. Горам не нравилось, что внутри их лежит всякая пакость. И они с радостью показывали девушке точки закладки. Ох, как же их было много. Несколько десятков точно. Но как делали закладки жрецы Содорона? С помощью магии. Они не бегали по горам это опасно. Их могли заметить орки. Они просто устроили несколько скважин Заложили в них свои капсулы с химикатами, а потом разнесли их по горам с помощью подземных вод. Не везде получилось идеально точно, но все же теперь капсулы лежали и ждали своего часа. Анна Лиза крепко зажмурилась и попробовала приказать воде. Пусть хотя бы несколько точек Пусть вода перенесет всю эту пакость в несколько определенных точек. Получится? Нет. Почему? Анна Лиза пригляделась. Вода и заклинания отлично считывает С -с садорен. Дураками жрецы не были. При первой же попытке вытащить заряды, они попросту взорвутся. И цепная реакция начнется намного раньше. Надо каждый заряд изолировать, заключать в кокон Сволочи. При всей ее силе, ну, зарядов пять она вытащит, шесть. Остальные-то останутся и приотлично взорвутся. Картина сильно не поменяется, только в нее добавится один беспомощный маг, Нет, так дело не пойдет. Анна Лиза скрипнула зубами, поднялась и отряхнулась. Вытащить не выйдет. Остается только ждать. Как же это отрицательно. Императорский склеп это вам не кладбище для бедноты. Это основательное такое мраморное сооружение. Наверху храм Под землей несколько этажей с усыпальницами на любой вкус и цвет. Надо новую выкопаем. На две комнаты, на три, сводчатую с арками, отделанную по вкусу покойника или его близких. Конечно, верхний храм тоже шикарно отделан. Мрамор, золото, фрески, изображающие богов, Дорогие курильницы с благовониями. Жрец в расшитой золотом рясе, который тут же поспешил навстречу гостям, и склонился в низком поклоне. Ваше императорское величество, ваше величество, ваше высочество. Кланился он вполне усердно, Линда ему даже посочувствовала. Оно-то да, жрицы служат богам. Но живут на земле и получать тоже на земле будут. Молись не молись, а если Доларен его из храма погонит, вряд ли боги с небес выглянут и заругаются. Потому Линда вела себя вежливо и корректно. Жален и Адела, те смотрели снисходительно и пытались что-то из себя изобразить. Линда и им сочувствовала. Сложно это жить и расти в тени влиятельного и властного отца, такого как Жамон. Линда со своим отцом выросла и лучшего не хотела. Но ведь застава такого насмотришься, и как люди каются, и как маются. Домашних тиранов Линда видела немало и распознавала легко, хоть в короне, хоть в свинарнике. Жамон был именно что домашним тираном. Пусть крупным и не слишком гнусным, но под гранитной плитой жить тяжко. Только и думай, как бы не придавило или уже расплющило. Похоже на то. Девчонка уже слизь-слизью, ни характера, ни силы воли. Хотя Линди легко осуждать Он, и жалено, таким же тираном вырастет. Уже сейчас мальчишка на сестру покрикивает. Потом и того хуже будет. Жена от него наплачется, дети. И сделать с этим ничего не получится. Маленькая прививка по ушам получена была. Только ведь не поможет. Это надо регулярно повторять да с фантазией, с импровизациями. А по-простому пороть. Без сексуального подтекста, но на постоянной основе. Так что она подошла под благословение, поблагодарила, пожертвовала на храм. Обычно маги этого не делают. Но Линда к храмовникам как раз относилась неплохо. Пограничная крепость, знаете ли, И жрецы там своеобразные. И по лекарской части помочь, и в бою не оплошать. А уж сколько им всего выслушивать приходится. Люди в храм со всеми своими проблемами идут. По неволе помогать будешь. Есть и другие. Но они на заставах долго не задерживаются или гибнут. Всякое бывает. Или их куда-то переводят. Чаще всего С повышением. Выгнать-то нельзя. Вот пусть карьеру делают. А с людьми таким общаться не надо, ни к чему. Люди в храм свои горести несут. Им жрецы настоящие нужны, а не расставщики и не выжиги. Жрец одобрительно посмотрел на девушку, сделал благословляющий жест и подмигнул. Он и сам был магом. Давняя конкуренция между академиями и храмом. Маги везде нужны, а рождается их не так много. Кто туда идет, кто сюда. Конкуренция. Конечно. Магическую силу в жреце Линда почувствовала, и дружелюбие ее насторожило. С чего бы вдруг? Жрецы магов не сильно любили, а уж те, кто сам одарен. Девушка невольно насторожилась, хотя и постаралась не показывать виду. Но щиты приготовила. Вот и спуск вниз. Первым спускался жрец. За ним шёл Даларен, как и полагается хозяину. Он предложил руку Адели, и та ее приняла. Это тоже было обговорено заранее. Сам Рен предпочел бы вести Линду, но Сразу две беззащитные спины подставленные врагу. Лучше не провоцировать. Вслед за парой Рен Аделла шел его величество Жамон, довольный как гусак. Конечно, Линди он руку не предложил, не по статусу сие. И пришлось Жалену жертвовать собой. С таким видом, словно он до слизня дотрагивается они до красивой девушки. Они процессию и замыкали. Жален едва дотрагивался до девушки кончиками пальцев и всячески демонстрировал нейтралитет. Как меняет мировоззрение хорошее затрещина. А вчера еще под юбку лес. Склеп был освещен магическими светильниками. Ровный золотистый свет не резал глаза. Лился словно бы со всех сторон и практически не давал тени. Так, чуть-чуть. Под ногами у идущих. Линда словно ненароком дотронулась до стены. Маг земли, склеп. Вот уж кто кто, а она себя чувствовала замечательно. По напряженной спине Аделы, по недовольному лицу Жалена было видно, им здесь не нравится плохо им земля давит а линди только в радость она себя под землей чувствовала как анна лиза под водой хоть поселиться и жить а в этом склепе ей вообще было чудесно строил его давным-давно тоже маг земли это линда чувствовала магия подсказывала Такая родная, такая знакомая. Она плескалась вокруг, она была щедро вложена в каждую плиточку, каждую ступеньку. Она пропитывала землю и сочилась в воздух. Она пела извинела, словно предвещая грозную лавину, готовую сорваться по одному щелчку сильных пальцев. Магия земли. Магия крохотной пылинки и могучего камнепада, магия всего растущего и цветущего, и магия смертного праха. Все в горсти дорожной пыли. все там. И кости древних королей, и частички великой пустыни, и камни, которые помнят вечность. Все в ней. И все это надо уметь услышать. Линда слышала и успокаивалась чтобы с ними не хотели сделать, здесь она, не безоружна. А вот и нужная усыпальница. Тяжелая дубовая дверь, небольшая комната, отделанная серым мрамором. Пол вообще каменный, из таких мелких круглых булыжничков. И под ними земля. Ниша в стене, в нише мраморный сосуд с прахом. Рядом имя даты. Алтарь с символами богов. Больше ничего. Жрец занял стратегическую позицию рядом с маленьким алтарем. Сейчас будет молиться. Жамон первый опустился на колени. Дочка. Почему-то Линда ему совершенно не верила. Вообще. Даларен последовал примеру бывшего тестя. Потом на каменный пол опустилась Аделла, предусмотрительно подвернув платье так, чтобы не было больно коленкам. Камни впиваются, будь ты хоть трижды император, ноги через пять минут затекут. Жален помог опуститься Линде и последовал ее примеру, но молиться не стал. Вряд ли молитвы были написаны у Линды на груди, которую откровенно обрисовала натянувшееся платье. Ну да ладно. Пусть полюбуется. Потрогать ему не дадут, а посмотреть переживем». В склепе повисла тишина. Линда прислушивалась, внимательно, серьезно и Вот наверху она ничего не чувствовала. Слишком много там эманаций. На ком защита, на ком распознавание ядов, на ком еще что? А вот здесь, где ее сила и ее право, где сама земля подсказывает и шепчет, она могла и спросить и получить ответы. Прятать что-то от мага земли, находясь под землей, смешно даже. Она могла бы сейчас перечислить все амулеты Надетые на Жамона все до единого. Несколько защит, две атаки, определитель ядов, да много чего. Жален, Аделла, Даларэн, они тоже светились в магическом плане. А еще она чувствовала отчетливый привкус магии Садорановцев. Щётки такой, проявленный минимум Три или четыре амулета были сделаны с участием жрецов Собакогалового. И наверняка же он знал, что именно носит на себе. Линда покосилась вокруг. Она и так знала, чем заняты ее соседи. Но мало ли? Нет. Все изображают молитвенную сосредоточенность. Доларен шевелит губами, проговаривая слова. Малый молитвенный венок читается 10 минут. Большой полчаса. Сейчас будет читаться большой. все же императрица, жена, сестра. Хватит времени. Безусловно. Линда надеялась, что раньше окончания молитвы на нее не нападут. Медленно, очень медленно, но неуклонно Словно корни растений, ниточки заклятия пробивались сквозь землю. Конечно, Линда рисковала. На них могут напасть наверху или потом по дороге наверх, но но здесь слишком удобно, чтобы пренебрегать такой возможностью. Мало ли кто может оказаться в храме, а здесь внизу никто же Мону не помешает. Их двое. Даларен один. Бабы не в счет, жрец. А кто сказал, что он не человек? Что его нельзя купить, обмануть, убить наконец? Линда покосилась на жреца и добавила парочку ниток в свое плетение. Авось да до пригодится. Анна Лиза входила в селение орков, как к себе домой. Да так и было в каком-то смысле. Дом. Свёкор готов был её на руках носить. Старейшины тоже. Вода в горах жизнь, а Анна Лиза могла договориться с любой водой, с любым источником, любым родничком. Призвать, привязать, очистить. Вызвать дождь, и это возможно. Утихомирить сель Усмирить ручей после ливня нельзя сказать, что это давалось девушке легко, по щелчку пальцев. Это горы, а они своенравны. И горные реки тоже. Но несколько селений ей были жизнью обязаны. Свекровь вот только Анну Лизу не слишком любила. Но сморщила, кривилась, но вслух ничего не говорила. Девушка тоже предпочитала помалкивать. Все же мать Грона. Все идеально не бывает и быть не может. Пусть уж кто-то ее и не любит, переживем. Анна Лиза так к свекрови и относилась, как к неизбежному злу. А оргская молодежь ее любила, и дети тоже. «Тетя Ани, покажи радугу. Тетя Магичка. Вот они, мелкота. Не то чтобы Анна Лиза любила детей. Натерпелась она в детстве. Но эти были не такие противные. Наверное, потому что черноволосые, черноглазые и клыкастые. А ее в свое время травили светловолосые и светлоглазые. Анна Лиза послушно запустила в воздух несколько радуг. Подумала, И вызвала мелкий грибной дождичек. Пусть побегают, порадуются. Грязи он не даст, впитается быстро, а вот детям приятно. Да и огороды чуток польет. Еще секунду подумала и отправила на огороды элементаля. Пусть доползет и рассыпется. Тоже польза. Уж по селу она и сама ножками пройдется. Дочка. навстречу встречу Анне спешил Дорг Дахар. Добрый день, поздоровалась она. И тебе доброго дня. Ты к нам надолго? Одна? А где мой сынок? Почему такую красавицу одну отпустил? Анна Лиза вздохнула и подхватила свекра под руку. Дорг, нам надо серьезно поговорить. У меня плохие новости. Старейшин собирать обязательно. Как скоро? Надо бы еще вчера начинать. Но вчера мы только о беде догадались. Грон помчался в столицу, а я к вам. Мало ли что случится. Дорг посерьёзнел, кивнул и ускорил шаг. Вот проводит невестку до дома, да и отправит мальчишек за старейшинами. Магичек он изучил неплохо. Девочки не глупые, просто так паниковать не будут. Невестка, несмотря на всю свою кукольную внешность, далеко не дура. Где-то что-то и правда неладно. Свекровь одарила Анну Лизу радушной улыбкой и тут же сопроводила ее кислым взглядом. Как лимончик к пирогу. Анна Лиза ответила тем же. Не любишь? Ну и не люби. Умные женщины, когда сына женят, дочь получают, а дуры и сына потеряют, и дочь не получат. Вот и не получишь. Да, не везет Анне Лизе с матерями. Хоть с родной, хоть с приемной». Как дела? Почему Грон не приехал? Приедет скоро. Неприлично все же в одиночестве. Почему неприлично? Как же? Мужняя жена. Это по горским законам. На равнине я по-прежнему не замужем. Свекровь покачала головой с неодобрением. И зря? Вон засос какой на шее. Анна Лиза пожала плечами. Зря? Но мы скоро поженимся. И на равнине тоже. Свекровь уронила скалку. Ох. И когда? Да хоть и через месяц. Если живо останемся. Крохотная такая оговорка. А Азасос Анализа ликвидировала. Личная жизнь мага должна оставаться личной. Так-то